Часть вторая. Глава девятая. Майлз еще не пересек железный мост, направляясь к миссису Айтинг, а настроение у него уже испортилось. Последние несколько дней выдались пасмурными, дождливыми, и к святой Кэту он даже близко не подходил. Но этим утром небеса наконец прояснились, суля долгий ослепительный день под высоким пронзительно-голубым небом. В такой день, — думал Исмайлзу, — человек, боящийся высоты, смог бы к собственному изумлению бесстрашно покрасить колокольную остроконечную башню. И покрасил бы, наверное, не позвони ему работодательница с известием, что она приготовила ему сюрприз, и по такому случаю не заедет ли Майлз к ней сегодня днем. Хотя опыт научил его не восполняться надеждами, Майлз, въехав между каменными столбами на подъездную дорожку, Наскоро прикинул, что за сюрприз его ждет. Старуха передумала насчет алкогольной лицензии? Либо она все еще прочит его в мэры и намерена объявить, что готова спонсировать его избирательную кампанию? Но стоило ему припарковаться напротив особняка, выйти из джетты и шагнуть к парадной двери, как стало ясно, чем таким особенным решила порадовать его миссис Уайтинг, и он встал как вкопанный. Дальние ворота гаража, обычно запертые, ныне были распахнуты настежь, являя миру старый бежевый Линкольн с номерами, помеченными значком «Инвалид». Это зрелище вынудило Майлз а Робби, взрослого мужчину, собраться с силами, всеми, какие у него имелись, чтобы подняться по ступенькам и позвонить в звонок, а не метнуться обратно к своей машине и не рвануть с места, оставив на асфальте след от задымившейся резины, Именно таким образом повел бы себя Макс в данной ситуации, и м а й л с покорно стоя у двери, в который раз за свою самостоятельную жизнь спрашивал себя, какая черта его характера мешает ему перенять у отца жизнелюбивую здравую трусость перед лицом неприятностей. Макс категорически не желал страдать, а сочувствовать страданиям других людей тем более. По его разумению, эта позиция не требовала ни оправданий, ни объяснений. объясняться должны те, кто упивается страданиями. Майлз не успел выявить причину, по каковой отцовский блестяще развитый инстинкт самосохранения обошел его стороной. Дверь отперли, и вот она, Синди Уайтинг, с самого детства старавшаяся не путаться у себя под ногами, добиваясь послушания от своего искореженного тела, что так жестоко насмехалась над ней. С костылями сразу отметил Майлз, Она покончила с теми костылями, на которые опиралась в прошлую их встречу лет пять назад, перейдя на следующий уровень к устойчивым четырехногим алюминиевым ходункам. Должно быть, эта перемена произошла совсем недавно, потому что Синди явно не вполне освоила н о в о е п р и с п о с о б л е н и е либо отпереть дверь, передвигаясь в ходунках, задача не из легких и понадобится целая жизнь, чтобы приноровиться, Видимо, нужно прижать ходунки к дверной раме, иначе не дотянешься до ручки. Ну, тогда дверь не откроешь, разве что короткими, неуклюжими, унизительными рывками по одному на каждый шаг назад. Синди, произнес Майлз в полуоткрытую дверь, изображая удивление и восторг. Я понятия не имел, что ты дома. На ее глаза мигом навернулись слезы. О, Майлз! Воскликнула Синди, прикрывая рот свободной рукой, эмоции переполняли ее. «Я так хотела сделать тебе сюрприз, и мне удалось, правда?» «Прекрасно выглядишь», — сказал Майлз, преувеличив, наверное, хотя она и впрямь, выглядела неожиданно здоровой. Поправилась ф у н т о в на десять, отчего цвет лица сделался много свежее. «Синди Уайтинг никогда не была красавицей, ну, симпатичной могла бы быть». если бы кто-нибудь уговорил ее не наряжаться в старомодные п л а т ь я и сменить прическу добавлявшую ей по меньшей мере лет десять в 20 она уже походила на старую деву в 30 уверенно вошла в эту роль теперь же в 42 годамайлз помнил сколько ей лет ведь они родились в один день в больнице empire фолз в ней вдруг заговорила п у с т ь и ш е п о т о м женственность и даже давно забытая юность — Входи, — пригласила Синди, — и дай мне поглядеть на тебя. Но, шагнув вперед, Майлз споткнулся о ходунки, и Синди судорожно схватилась за них обеими руками. Я по-прежнему воплощенное изящество. Акцентируя свою шутку, она нарочно покачнулась, будто теряя равновесие, и Майлз, всю жизнь тренировавшийся в необходимой бесчувственности по отношению к ней, дрогнул. Еще подростком она пробовала обратить свою катастрофическую неуклюжесть в клоунаду, то п л ю х я с ь на попу, то причудливо изгибаясь, и не понимая, что это было совсем не смешно. Во-первых, ее притворные спазмы ничем не отличались от подлинных, и окружающие всякий раз бросались ей на помощь. Хуже того, нарочно спотыкаясь, она иногда падала по-настоящему, и порою с более тяжкими последствиями, чем при естественном падении. Ее запястья держались на хирургических штифтах, о чем Майлзу было хорошо известно, и однако потребность в самоиронии й затмевала ее страх перед очередным переломом. В подобных обстоятельствах любую другую женщину Майлз обнял бы, но любая другая поняла бы, что за этим ничего не кроется, и кроме «привет давно не виделись» это объятие ничего не значит. «Это же конкретная женщина». не упустила бы возможности вцепиться в Майлза мертвой хваткой и порыдать у него на груди «Ох, Майлз, милый, милый Майлз!» А ее тушь текла бы ему за шиворот. В их последнюю встречу она, воздев оба костыля, словно телевизионный калека, излечившаяся благодаря истинной евангелической вере, ринулась в его объятия, и он прижимал ее к себе не менее крепко, чем жалась к нему она, опасаясь, как бы женщина не рухнула на пол. Вот почему он обрадовался, господи, прости, этим новым алюминиевым ходункам, не предполагавшим вольностей, и, подавшись вперед, Майлз целомудренно чмокнул Синди в щеку. О более удачном приветствии он и мечтать не мог, учитывая, что Синди была влюблена в него со школьной скамьи и дважды пыталась покончить с собой, якобы из-за Майлза. «Ну...» Начал он, решая в уме риторическую головоломку, с которой наверняка немногие сталкивались, что говорит женщине, пытавшейся лишить себя жизни по причине безответной любви к себе, «Как ты, Синди?» «Хорошо, — Майлс ответила она, — очень, очень хорошо. Врачи потрясены». И добавила, видимо, сообразив, насколько трудно верить ее словам, «Они говорят это чудо. Моя душа вдруг решила выздороветь». Срывов не было уже, она умолкла, подсчитывая в уме, ну, какие числа она складывала или вычитала, большие или маленькие, дни, недели, месяцы или годы, Майлз представления не имел. Пока она вычисляла, Майлз оглядывал прихожую и гостиную в семейном гнезде Уайтингов и, как обычно, чувствовал себя не слишком уютно. Помещения были просторными, но потолки низкими, что вызывало у Майлза мужчины к р у п н о г о Не то чтобы клаустрофобию, но ощущение, будто на него давит тяжелый груз. Миссис Уайтинг коллекционировала живопись, и стены были увешаны подлинниками, но большинство картин, на взгляд Майлза, не выигрывали от развески. Большие полотна главенствовали над своими соседями, даже его любимые вещицы Джона Марина выглядели здесь чужеродными. Пейзажи штата Мэн, запертые в четырех стенах помимо их воли, Примечание Джон Марин, 1870-1953 годы, американский художник-модернист. Конец примечания. Показательным было и отсутствие семейных фотографий. Весь фотоархив миссис Уайтинг отправила в качестве пожертвования в старый особняк Уайтингов, высевшийся в центре города. На этих стенах ни Уайтингом, ни Рубидо места не нашлось, В общем сдалась синди очевидно запутавшись в подсчетах похоже я начинаю жить заново как нормальный человек в возрасте 39 лет можешь меня поздравить это же замечательно синди откликнулся майлз проглотив ее наглую ложь и не подавившись родившись с ней в один деньмайлс вряд ли мог бы запамятовать сколько ей на самом деле лет С другой стороны, ее желание помолодеть на три года, возможно, доказывало, что в целом она говорила правду, и что ее психика стала более здоровой. Но, в конце концов, нормальным женщинам свойственно преуменьшать свой возраст. Может, Синди научилась заменять большую ложь, например, Майлс Робби любит ее, либо полюбит со временем, ставившую под сомнение ее душевные равновесия, на ложь маленькую, безобидную и оптимистичную. Это все равно, что воображать, как в один прекрасный солнечный день ты проснешься, способным забраться на высоченную приставную лестницу и прямо посреди синего неба выкрасишь церковную башню. «Где ты будешь жить?» — поинтересовался Майлз. И тут же понял, что, хотя и непреднамеренно, вопрос он задал обидный. «Здесь, конечно, в родном городе. Где же еще?» «Конечно, но ну, я не это имел в виду», — соврал он. «Просто захотелось узнать, будешь ли ты жить с матерью, либо...» «Только пока не найду себе жилье», — мечтательно улыбнулась Синди. «Взрослой женщине подобает распоряжаться собой, уходить и приходить, когда вздумается, так ведь? И принимать гостей, тех, что ей нравится». Майлз не успел поддержать разговор о том, что подобает или не подобает взрослым женщинам. Позади раздалось громкое шипение. И ему не нужно было оборачиваться, он и так знал, его заклятый враг тут как тут. Кошку в младенчестве назвали Тимми, когда, не разобравшись с ее полом, сочли мальчиком по причине ее агрессивной зловредности. Крошечное животное, промокшее до костей, со свалявшейся шерстью, с вытращенными от ужаса и ярости желтыми глазами, объявилось однажды утром в патию Уайтингов и орало столь душераздирающе, что Синди Уайтинг, выпущенная ненадолго из государственной психушки в о г а с т и взяла его в дом, подлечила и откормила. Предположительно, котенком Тимми бросили в реку, где-то выше по течению, где ей было суждено либо утонуть, либо разбиться о скалы под водопадом. Клочок рогожи застрял у нее в когтях, вероятно, Тимми начала свое плавание в мешке, и, судя по разветвленности ее психоза, в компании с братьями и сестрами. Как бы то ни было окрепнув, кошка мигом превратилась в мерзкую тварь, задавшуюся великой целью разодрать на к л о ч к и окружающий мир. Тогда решили прибегнуть к кастрации, но ветеринар, которому привезли Тимми, с порога объявил затею неисполнимой по причине полуживотного. По мнению Майлза, пол Тимми отвечал за ее поведение куда в меньшей степени, нежели ее метафизическая природа. представлявшаяся не столько кошачьей, сколько демонической. Хоррес Веймаут, не разбравший интервью у миссис Уайтинг в ее резиденции для «Имперской газеты», уверял, что в т и м е перевоплотился некий покойный родственник, оберегающий старуху, и Майлз склонен был с ним согласиться, учитывая, что кошка частенько возникала н и о т к у д а при упоминании либо появлении миссис Уайтинг. Но поскольку отрезать у т е м м было нечего, Ее привезли домой целехонькой и выдворили в погреб вместе с кошачьим сортиром и недельным запасом еды в расчете на то, что заточение в темном погребе заставит кошку осознать, наконец, нынешние хозяева абсолютно непричастны к бесчеловечному обращению, которому ее подвергли на заре жизни. Не осознала. Напротив, заключение животное восприняло в штыки. Возможно, погреб напомнил ей о мешке из дрогожи, Между дверью погреба и полом на кухне имелась щель, и Тимми с верхней ступеньки удавалось просовывать лапы в этот узкий проем и трясти плохо прилегающую дверь с неимоверным грохотом. Казалось, будто дверь трясет взрослый мужчина. Поначалу никто не верил, что маленькое злобное животное способно производить такой шум, но грохот не смолкал, и каждый вечер приходилось выпускать кошку из погреба. п р а з д н у ю освобождение, она начинала драть чехлы на стульях в столовой. В конце недели миссис Уайтинг отправила домработницу в аптеку купить для всех обитателей дома беруши. Качественные беруши! Тем вечером, несмотря на беруши, они слышали, как Тимми вопит и расшатывает дверь в погреб, но вскоре после полуночи шум стих. И все трое поздравили друг друга. Дух животного, наконец, сломлен. Наутро домработница, войдя на кухню, чтобы отпустить на волю, укращённое, как она полагала, и вразумлённое животное, была потрясена и напугана, как никогда в жизни. Сперва она не могла поверить своим глазам. Из-под двери торчала кошачья голова, окровавленными клыками вверх. Рядом на плиточном полу виднелись передние лапы, прижатые упавшей сверху дверью. Эта картина сложилась в голове домработницы, По подсказке органов чувств. Умом она, конечно, понимала, что дверь не могла упасть. Обычная дверь на двух медных петлях открывалась и закрывалась по горизонтали, но окровавленная голова и обездвиженные лапы под ней наводили на мысль, будто дверь сработала, как гаражные ворота, поднялась и опустилась с потолка. И когда т и м е р ванула к порогу, дверь разрубила ее на манер гильотины, Столь убедительной была эта оптическая иллюзия, что разум бедной женщины не мог с н е й с п р а в и т ь с я пока Тимми не зашевелилась. Увы, задергавшаяся, отделенная от тела, вся в крови, но не мертвая, кошачья голова доконала домработницу с диким воплем, она выбежала из дома. Позже методом умозаключений пришли к выводу, что бедная женщина помешала Тимми сбежать из тюрьмы. Начиная с полуночи, кошка, игнорируя кровоточащие десны, методично грызла дверь снизу, увеличивая просвет. Когда домработница вошла на кухню, отверстие было уже достаточно большим, чтобы Тимми, извиваясь на спине, просунула наружу свою жуткую голову и частично передние лапы. При неожиданном появлении домработницы она настороженно застыла. Зрелище было, несомненно, страшным, но ненамного страшнее, чем то, которое наблюдал в данный момент Майлз. Клыки т е м м и не были перепачканы кровью, накануне она ничего твердого не грызла, но, растянув пасть, она наглядно продемонстрировала Майлзу острые, как лезвие, зубы. Шерсть у нее стояла дыбом, спина выгнулась, она походила на кошек из фильмов категории «Б», когда явившийся в дом призрак виден только домашним питомцем, но не людям. Майлз, не веривший в призраков, инстинктивно попятился. «О, Тимми!» Рискуя потерять и без того хрупкое равновесие, Синди Уайтинг нагнулась и погладила зверюгу. «Перестань! Разве ты не видишь? Это Майлз!» В ответ Тимми зашипела и оскалилась еще красноречивее. Зная по опыту, что владельцы диких животных слабо разбираются в мерах защиты от своих питомцев, Майлз оглядывался в поисках подходящего оружия, когда откуда-то из глубины дома послышался звон колокольчика. Майлз обернулся на тимми, кошка исчезла. «Это мама», — сказала Синди, кивнув в сторону звона. «Наверное, она услышала, как ты подъехал, и теперь сгорает от нетерпения». Майлз по-прежнему рыскал глазами в поисках проклятой кошки. «Она ждет тебя в беседке», — продолжила Синди. «Я обещала п р и в е с т и тебя сразу же, так что пойдем». Она начала медленно, неуклюже разворачиваться на х у к д у н к а х У меня медленно получается. Все хорошо. Майлз взял ее за локоть. Он был все еще под впечатлением от враждебности кошки и своего постыдного страха перед ней. Колокольчик звонил, не переставая, пока они медленно продвигались вперед, а у входа в патио он увидел Тимми, распластавшуюся на внутренней стороне раздвижной сетчатой двери, точно посередке. Вонзив когти в сетку, кошка громко урчала. Кое-где сетка была порвана, а значит, Тимми не впервые исполняла этот акробатический номер. «Она обожает звон маминого колокольчика», — с нежностью произнесла Синди. Снаружи в беседке сидела старуха, лицом к реке, спиной к ним, и непрерывно звонила в колокольчик, будто ожидая, что рыба выскочит из воды по ее команде. «Все прочие же прискакивали». почему бы рыбе не последовать их примеру? Грейс Робби говорила, что слышит колокольчик работодательницы даже во сне. Майлз опять растрогался. Выбор у Синди был невелик. Либо жить дома и подчиняться колокольчику, либо оставаться в больнице у Гасты. Печальнее участи не придумаешь. Прежде чем выйти наружу, Майлз глубоко вдохнул и взглянул на нее. Синди. Ласково сказал он, Это было ошибкой. Удерживая ходунки левой рукой, правой, она ухватилась за рукав Майлза, обнаружив недюжинную силу. «Я слышала о тебе и Жанин, о вашем разводе. Мне так жаль, Майлз!» Он прибег к чистой правде, полагая, что от этого будет больше толку. «Мне тоже». Но его интонацию Синди явно пропустила мимо ушей. «Ты никогда не любил ее, Майлз», — заявила она. «Мне ли не знать?» «Она тоже так говорит». Признался Майлз, взгрустнув от того, что две столь разные женщины пришли к одинаковому печальному выводу. Отпустив его рука, Синди вцепилась в его пальцы, зажав их почти как в тиски. — Я солгала, Майлз, и з з ее глаз опять покатились слезы. — Я не сожалею о вашем разводе. Это дает мне тоненькую ниточку надежды. Синди... Он попытался вырваться, но так, чтобы не уронить ее... Колокольчик в патио звенел все громче. «Я все еще люблю тебя, Майлз. Ты это понимаешь, да?» «Это единственное, чего лития у меня никогда не отнять. Ты ведь в курсе? Лекарства промывают наш мозг, и со многим становится легче мириться, но они не могут затронуть твое сердце, не могут изменить то, что в нем уже есть, Майлз». Она прижала его руку к своей груди, чтобы он почувствовал, она говорит правду. Теперь уже Майлзу казалось, что колокольчик в руках миссис Уайтинг звучит, как пожарная сирена. Он попытался высвободить руку, но не смог из боязни опрокинуть Синди. «Я должен идти...» «Нет, Майлз, Синди», — сказал он резче, чем намеревался, и, наконец, вырвался, и она опять сомкнула ладони на ходунках. «Синди, пожалуйста!» Ходунки пошатнулись... И он схватил Синди за запястье, то самое, которое она порезала 20 лет назад. «Все нормально», — сказала она, с видимым усилием, подавляя эмоции. «Иди». «Вряд ли бог есть», — подумал Майлз. «Его просто быть не может», — Синди, — повторил он. «Нет, иди». Она отступала назад, волоча за собой ходунки. «Я в порядке». Майлз тяжело вздохнул... а потом услышал свой голос, «Ты не против, если я позвоню тебе на н е д е л е Лицо Синди мгновенно прояснилось, и Майлз заподозрил на секунду, что до сих пор она ловко притворялась, заманивая его в ловушку. «Правда, Майлз? Ты мне позвонишь?» «Теперь главное не выдать своего раздражения». «Почему нет?» — спросил Майлз, у которого причин не звонить было больше, чем он мог сосчитать. «О, Майлз!» Она снова прикрыла ладонью рот. «Милый, милый Майлз! Милый, милый бог!» Он едва успел добраться до раздвижной двери в патио, как она окликнула его. Ее лицо потемнело. Это выражение Майлз помнил еще с тех пор, когда они были детьми, и означало оно некую страшную догадку. «Майлз?» «Да, Синди?» «Там, во дворе, когда ты вышел из машины, Ты остановился и с минуту стоял неподвижно, будто тебе хотелось убежать. На сей раз м а й л с прибег к лжи, причем наиболее правдоподобной. Я вспомнил, что забыл кое-что, предназначавшееся для твоей мамы. Ты же знаешь ее. к в и т а н ц и и на все расходы. с и н д и не спускала с него глаз. «У меня возникла ужасная мысль». Медленно произнесла она. «Ты, заметив мою машину...» понял, что я дома». «Синди», — начал Майлз. «Я могу смириться с тем, что ты меня не любишь», — оборвала его Синди. «Я мирюсь с этим всю мою жизнь, но если я пойму, что ты не хочешь меня видеть...» «Мы старые друзья», — заверил Майлз. «Никуда я от тебя не убегу». Она улыбнулась, и видно было, как борются в ней н а д е ж д ы и опыт. Бьются на кулаках, и им вовек не одолеть друг друга. «Нет, все-таки Бог есть», — подумал Майлз, прощаясь. «Кто бы еще сумел наслать на нас такую беду?» Вместо того, чтобы размышлять о Боге, Майлзу следовало бы сосредоточиться на кошатине т и м е Когда он приблизился к раздвижной двери, колокольчик миссис Уайтинг прекратил звонить. Это вывело Тимми из транса, ее раскатистое урчание смолкло, и в тот же миг она вытянула лапу и цапнула Майлза за тыльную сторону ладони. «Ох, Тимми!» — воскликнула Синди Уайтинг, увидев, что сделала кошка. «Какая же ты таблеточка!»